Язык мирового бизнеса. Недавно я оказалась невольной свидетельницей разговора двух девушек. Одна из них собиралась замуж, и обе обсуждали её избранника. "Кем он у тебя работает?" спросила подруга. "Брокером", с гордостью ответила будущая невеста. "А что это такое?" поинтересовалась подруга. "Не знаю", растерялась девушка. Девчонки «Прежде чем замуж выходить, давайте хоть выясним, за кого выходим». Понятно, что брокер – это калька с английского языка. Кстати, после того разговора я сразу же заглянула в свой старенький, изданный еще в начале 60-х годов прошлого века, англо-русский словарь. Брокер в переводе с английского – комиссионер, оценщик, торговец с поддержанными вещами. а также лицо, производящее продажу описанного имущества. Но очевидно, что с появлением рыночной экономики значение этого слова могло измениться. Ведь в условиях рынка молниеносно сформировался новый общественный слой коммерсантов, в основном посредников, первыми из которых в нашей стране стали именно брокеры и дилеры. А зачем они нам спросить ивы? Ну как же? Я, например, хочу что-то продать, а вы хотите это купить. Во-первых, я должна вас найти, впрочем, как и вы меня. А найти не просто. Товар специфический, не каждому нужен. Предположим даже, что мы нашли друг друга. Возникает следующий вопрос: а за какую цену продать? Ни вы, ни я не знаем конъюнктуру рынка. Мне важно не продешеветь, а вам не переплатить. Вот тут-то нам и нужен брокер. Посредник между продавцом и покупателем, всесторонне знающий возможности закупки и сбыта продукции. Брокеры являются посредниками не только на товарной, но также на фондовой и валютной биржах. Вы хотите что-то застраховать, и тут между вами и страховой компанией вырастает фигура брокера. Брокер всегда осуществляет свою работу по поручению и за счёт клиентов. Именно этим он и отличается от дилера, действующего от своего имени и за собственный счёт. Дилер от английского deal торговать, распределять. Дилер скупает ценные бумаги или товары за свои деньги, а потом перепродаёт их мелкими партиями. Ещё более загадочная фигура консигнатор. И этот имеет товары для продажи, хотя их не покупал и не является их владельцем. Чем же ценен консигнатор? Консигнатор в переводе с английского грузополучатель. В этом-то всё и дело. У него есть помещение, где товары могут храниться и оттуда со склада постепенно продаваться. Консигнатор продаёт чужой товар от своего имени, получая вознаграждение от собственника товара, то есть совмещает в себе качества брокера и дилера. Но ну, кто такой риелтор, сегодня не знает только ленивый. Посредник при заключении сделок с недвижимостью, получающий комиссионные, тоже выгодная партия. Ведь цены на недвижимость заоблачные, значит и комиссионные неплохие. Кто же ещё отважился взять на себя в начале 90-х годов прошлого века нелёгкую ношу коммерсанта? Может быть, в предложении руки и сердца от ресейлера или реселлера Произношение «двоякое» еще интереснее? Не советовала бы. Если написание «двоякое», то есть слово еще не освоено языком, значит и профессия какая-то размытая, до конца не оформившаяся. Понятно, что слово «ресейлер» образовано от английского глагола «ресейл» «перепродавать» или существительного «селлер» «продавец». Нужен ли вам в качестве спутника такой человек, решайте сами. Есть ещё и дистрибьютор. В переводе с английского распределитель, распространитель. Проще говоря, это человек, имеющий эксклюзивное право продавать какой-то конкретный товар. Наверное, есть и другие господа-коммерсанты, но они пока останутся неразгаданными. Для тех, кто далёк от бизнеса, но собирается выйти замуж именно за коммерсанта-посредника, я думаю, сегодняшнего урока вполне достаточно. А вообще главное, чтобы человек был хороший.